Глава 9. Вероятное, неочевидное. Экономика, технологии, даже погода, да и вообще почти все создает проблемы. Вы уже узнали, что существует методика избавления от рисков, распределять их на много разных людей, раздавать по костей каждому, но по чуть-чуть. Идея, которую предлагают теоретики, возможно, недостижимая, Это идея о том, что в идеальном финансовом мире, где все жители Homo economicus, все риски распределены полностью и никто не страдает в одиночестве. Защищенный человек уверен, что бы со мной ни случилось, беда распределится на 7 миллиардов людей и станет незаметной. Эффект будет так мал, что проблема станет бессмысленной и в этом идеал риск пулинга. В принципе это возможно и вероятно это одна из самых важных концепций в финансах пулинг рисков, то есть их сбор и перераспределение. На людей обрушиваются всевозможные испытания и несчастья. Конечно, можно попытаться от них избавиться. Можно исследовать болезни и лекарства, изменение погоды и управление ею, доказывать, что глобальное потепление происходит и догадываться, почему именно. Проблема в том, что хотя и принцип разделения рисков очень просто и очевиден, на практике для этого нужны специальные технологии. Базовые принципы механики элементарны, но вот создать двигатель, работающий на этих принципах, не просто. Покопаемся поглубже в теме предыдущей главы: универсальные принципы риск-менеджмента, риск-пулинга и хеджирования рисков. Все слова тут иностранные, включая универсальный, принцип, риск, менеджмент, пулинг и хеджирование. Говоря по-русски, это всеобщий закон управления опасностями, распределения опасностей и защиты от них. Я хочу рассказать об оригинальной и глубокой концепции, лежащей в самой глубине, под финансовыми теориями, что позволяет нам оценивать и распределять риски через процесс сбора их в кучу и повсеместного размазывания. Это теория вероятности. Кто-то предпочитает говорить «теория вероятностей», но это не так уж важно.